За этими довольно мудрёнными рассуждениями Аврамия Павловича стояла давно практиковавшаяся генералами ВПК уловка. Мотивируя необходимостью капиталовложений на новое строительство, значительно увеличивать в процессе работы над теми или иными проектами объём средств, первоначально отпущенных в рамках пятилетнего плана. Завенягин и его коллеги пользовались тем, что для создания ядерного и термоядерного сверхоружия Сталин средств не жалел. Тут уж не выдержал даже Маленков, бросивший реплику, невольно подтверждающую правоту Берии. Это дело контролировать придётся, потому что там деньги расходовались без всякого контроля. Это безусловно, вынужден был признать Завенягин. Строили Не города, а курорты, раздражённо проворчал Малинков. То, что строили курорты, не могу сказать, строили города, робко оправдывался Завенягин, кляня себя в душе, что в пылу облегчения, беря, вступил на скользкую дорожку. Что ж, Лаврентий Палладич был человеком рационально мыслящим. Он прекрасно знал, что к моменту смерти Сталина основная база для создания атомной и водородной бомбы была создана. Прежних капиталовложений уже не требовалось. Ядерных же и термоядерных бомб накапливать неограниченный запас не было никакого смысла. Необходим был лишь достаточный запас, которого бы хватило для нанесения потенциальному противнику неприемлемого для него ущерба. В условиях же, когда соотношение сил сторон определялось уже главным образом наличием ядерных и водородных бомб и средств их доставки, расходы на обычное вооружение можно было также сократить. Однако генералам ВПК такие идеи были как кость в горле. И они, в том числе Завенягин, без сожаления восприняли падение Берии. Прочим, в обличительном пафосе оврамия Павловича Был и мотив самосохранения. Он опасался, как бы его за былую близость к Берии в спецкомитете не причислили бы к числу его сообщников по спешно изобретаемому заговору. Приемник Берии во главе первого главного управления, превращённого в Министерство среднего машиностроения Малышев, Был одним из немногих, на пленуме чья карьера благополучно продолжилась после падения Лаврентия Павловича. Ранее он подчинялся Берии как нарком танковой промышленности, председатель комитета по внедрению новой техники и министр судостроения, в части связанной с производством ракет морского базирования, и заместитель председателя Совета министров. После смерти Сталина Малышева вывели из президиума ЦК и заместителей главы правительства понизили до министра транспортного и тяжёлого машиностроения. Вероятно, Вячеслав Александрович связывал это понижение с происками Лаврентия Павловича. И в своей речи на пленуме с удовольствием обличал стиль руководства Лубянского маршала. Я как министр работал под руководством нескольких товарищей, и товарища Молотова, и Когановича, и Уберии. Я должен сказать, что каждый раз, когда идёшь докладывать по какому-нибудь вопросу товарищам, то с разным чувством идёшь. С одним чувством идёшь к товарищу Молотову. про которого мы знаем, что он строгий руководитель, требовательный, но всегда, когда идёшь к нему, знаешь, что никогда не будет поспешных решений, авантюристических решений. Никогда ты, если ты и сделал крупную и серьёзную ошибку, не будешь находиться под ударом какого-то настроения. Вот товарищ Ганович вспыльчивый иногда человек, но мы знаем, что он и отходчивый. Он вспылит, но быстро и отойдёт, и всегда правильно примет решение, иное дело Берия. Мы министры знали, что идёшь в кабинет министром, а как выйдешь обратно, не знаешь, может быть министром, а может быть в тюрьму попадёшь. Метод был такой: стукнет по голове, выйдешь, качаешься. И у нас у министров было такое мнение, что человека стукнули сильно. Всё понятно. Стукнули в данном случае всё-таки в метафорическом смысле, а не то, что Берия кого-то из министров по морде кулаком охаживал. Не случайно при редактировании стенограммы Малышев слова "стукнет по голове" взял в кавычки. Грубо говоря, стиль руководства Берия диктаторский, грубый, непартийный. Кстати, о партийности. Я работал во время войны, руководил танковыми делами, и после войны год или полтора по трансмашу работал я долго. Не было у него партийности никогда. Он как-то настраивал или толкал не прямо, а косвенно, что партийная организация должна услуги оказывать. Когда были приказы секретарям областных комитетов партии, то они скажут, что было понукание. Ты то-то сделай, другое сделай. Голоса, правильно. Малышев. Не было положения, чтобы он нас учил, чтобы у В партийной организации попросил помощи организовать партийную работу и так далее. Он считал секретарей областных комитетов партии диспетчерами. За какое дело он возьмется, по такому делу секретарь обкома «Диспетчер». Нас, конечно, это угнетало. Мы думали, что здесь что-то не то, прощали. Думали, большое дело делает человек, горячится, наверное, так нужно. Конечно, мы и с авторитетом считались. Мы считали его непогрешимым, а иногда и побаивались, несмотря на положение своего члена в ЦК. Думали так, чего там греха таить». Многие из нас видели, как Берия буквально с каждым днём, особенно после смерти товарища Сталина, всё больше и больше наглел и распоясывался. Он безжалостно давил своим высоким положением на людей. Берия безапелляционно командовал, диктаторствовал. Он оскорблял, заглушал людей, в том числе министров и членов ЦК. На каждом шагу он подчёркивал свою власть и показывал, что то, что он делает, всё это делается от имени партии, от имени правительства. И если сегодня формально решения нет, то он всё равно провернёт. И у нас было такое впечатление, что хочет Берия, то он и проведёт. Наверное, про грубый авторитарный диктаторский стиль руководства со стороны Лаврентия Павловича Малышева говорил правду. Только забыл добавить, что при не принимавшим поспешных и авторитарных решений Молотова и при отходчивом Когановиче ни атомные, ни ракетные проекты, ни проекты по развитию реактивной авиации так и не сдвинулись с места. И дело пошло только тогда, когда ими стал непосредственно руководить непартийный руководитель Берия. Лаврентий Павлович, конечно, и мозги министрам с удовольствием прочищал, и расстрелам, когда надо, пугал. Иначе руководить в административно-командной системе, где каждый отвечал только перед вышестоящим начальником и был максимально скован в проявлении инициативы, наверное, нельзя было. Правда, в дальнейшем, после оттепели, расстрелам уже не грозили – Обещали только в случае невыполнения плана или приказа снять с работы или бросить на периферию. Жуткая угроза для московских чиновников. Вряд ли придумал Вячеслав Александрович и насчёт того, что Берия ни в грош не ставил партийных секретарей и рассматривал их как не более чем диспетчеров по выполнению заданий спецкомитета. Про то же и сын Лаврентия Павловича Серго пишет. «Отношения с партийными органами у отца всегда были непростыми. Отношения своего к партийному аппарату отец никогда не скрывал. Например, и Хрущеву, и Маленкову он прямо говорил, что партийный аппарат разлагает людей. Все это годилось на первых порах». когда только создавалось советское государство, а кому спрашивал их отец, нужны контролёры сегодня. Такие же откровенные разговоры вёл он и с руководством промышленности, директорами заводов. Те, естественно, бездельников из ЦК на дух не переносили. Также откровенен был отец и со Сталиным. Иосиф Исреёнович соглашался, что партийный аппарат устранился от ответственности за конкретное дело и кроме болтовни ничем не занимается. И выдвижение кадров Берия, по свидетельству его сына, осуществлял по деловым качествам, а не по принципу партийности. За это его и критиковал на пленуме Малышев. Сергол Лаврентьевич утверждал: очень многие люди в то время сделали карьеру с помощью отца. Среди наиболее известных Устинов, назначенный по рекомендации моего отца на должность наркома вооружения в очень молодом возрасте. Те же Ванников, Тевасян, министр химической промышленности Первухин, зампред Совета министров Малышев, председатель Госплана Сабуров. Последний экономист по образованию и чрезвычайно способный человек не пришёлся ко двору партийной элиты, потому что никогда не работал в партийных органах. А это в глазах номенклатуры было серьёзным недостатком. Она ведь не терпела настоящих специалистов ни в одной области. И хотя очень многие были против выдвижения Соборова, отец на своём настоял драться за людей, дело. Отец умел всегда, и не имело значения, какую должность занимает его оппонент.